Leven Guard гласила надпись на стене большой станции, висевшей на орбите Гобоза, заштатного мира на окраине заброшенной колонии Нового Востока. Места давно забытые и мало посещаемые. Это вполне устраивало Ника Голландца, хозяина охранной фирмы, которая, впрочем, не брезговала никакой работой. Ник давно заметил, что защита оплачивается не так хорошо, как заказное нападение. Однако заявки на сопровождение караванов и доставку ценностей принимал исправно. Имидж добропорядочной фирмы был ему необходим. «Штольц!» – прозвучал в наушниках голос голландца, когда Фридрих Штольц уже готовился стартовать. «Да, босс!» – отозвался пилот. «На обратном пути заскочите на один из промысловых участков Айк Мэттл под номером 714». «И что?» «Цель – строящаяся станция. Она совершенно голая, так что вы без проблем сотрете ее в порошок». «Сделаем, босс!» – пообещал Штольц. Пробежав пальцами по кнопкам панели, он запустил двигатели, и спустя несколько секунд захваты станции отпустили к К-18. Машина легко скользнула в бездну космоса, а вслед за ней вышли еще несколько аппаратов. Долгих 8 часов отряд Штольца добирался до своей первой цели. Отдельно стоявший элеватор компании Fraser Foods был виден издалека, на нем горело несколько ярких маяков. «Внимание парня!» — объявил Штольц. — «Давайте разделимся!» «Гвиденс, заходите со стороны синего маяка, а я с остальными пойду с другого края». Отряд разделился на две группы начал брать элеватор в клещи. «Там какая-то баржа, босс!» – заметил Гвиннадз. «Не имеет значения, жгите все подряд!» – ответил Штольц и привычно навел перекрестие прицела. Громко лязгнули освободившиеся от зарядов туннельные пушки и в том месте, куда целился Фридрих, полыхнули яркие вспышки. Остальные К-18 тоже открыли огонь и вспышки заплясали по всему корпусу элеватора. Расстояние сократилось до ракетного залпа и, оставляя дымные следы, к станции потянулись цепочки ракет. Секунда, две, три, и ракеты начали рвать элеватор на части. Досталось и стоявшему на причале судну. Его нос разбило прямым попаданием, однако с кормы корабля неожиданно ударило зенитное орудие. Машину Штольца только тряхнуло, однако шедшему позади него Магирусу разбило правую плоскость. «Ах ты!» – Штольц навел прицел на зенитную точку и открыл огонь из автоматических пушек. Снаряды ложились точно в цель, но зенитка продолжала огрызаться, и ответные снаряды рвались все ближе. К атаке командира подключились другие пилоты. Под шквалом огня башенная броня не выдержала. Корма баржи полыхнула взрывом. И Штольц бросил машину влево, чтобы избежать летящих навстречу обломков. Дело сделано, парни, пошли домой. Распорядился командир, все машины начали выстраиваться в походный порядок. Магирус, ты как? Пока все нормально, командир, только давление в гидравлике упало. Постой, Фрид, ты же говорил, что, будешь, что будет еще одна работа, напомнил Гвидмонд. Это не работа, а так, халтура. К тому же по пути.